Тайный советник В славном и древнем граде Полоцки, что поминался еще в скандинавских сагах, каждую субботу начиналось повальное сечение всех учащихся, от мала до велика. Чаще всего в алфавитном порядке. Секли в православной гимназии за грехи тяжкие, секли в семинарии монахов-приаров в «Поощрение», Секли в духовной коллегии базильянцев ради взбодрения духа. Разница заключалась только в том, что наказания благородных отпрысков регистрировались в особом журнале для учета их успеваемости, а простых смертных лупили безо всякой записи, бухгалтерским учетом явно пренебрегая. Но и вой же стоял в городе по субботам, виск и писк струился из обителей просвещения». А горожане Полоцка, мудро учености избежавшие, знай себе, только посмеивались. Эва, в науку вгоняют. Так им и надобно. Не лезь, куда не просят. И без того умников хватает. Это еще не все. Получив положенное от казенной школы, зареванные гимназисты, будущие ксензы и униаты, возвращались по домам. А там, о боже, родители уже поджидали их с розгами, ремнями и прутьями. Суббота, таков порядок раздевайся и ложись». Наивный человек сразу решит, что в таких условиях лучше оставаться круглым сиротой, дабы избежать домашних уроков. Ошибаетесь. Все сироты в Полоцке были распределены по квартирам, конвиктам, а при каждой квартире состоял уполномоченный, префект, который по субботам был обязан исполнять роль отсутствующих родителей. Так что, как ни крутись, от судьбы все равно не уйдешь. Один из таких учебно-просветительских конвиктов находился в доме мещанина Добкевича, а префектом при нем состоял неумолимый Генрих Бринг, педагог-математик, в свободное время неустанно игравший на гитаре, ибо в Полоцке он считался неотразимым кавалером. Вот тут-то и начинается самое интересное, прямо дух захватывает. Нашего Маркса звали Максимилианом Осиповичем, и если кто не знает его, то рекомендую перелистать герценовский колокол. Там о нем сказано немало, ибо вышеозначенный Маркс привлекался к суду по каракозовскому процессу 1866 года. 1883 год застал несчастного Маркса ссыльным в городе Енисейске, и, слушая завывания в юге, он с женой Леокадией вспоминал юность, проведенную в Полоцке. Леокадия же была дочерью того самого домовладельца Добкевича, который сдавал в наем квартиру для Бринка и его конвикта. Вспоминая счастливую юность, марк писал об этом Бринке, что он перепробовал розги, плетку, тройчатку и даже ременную пятихвостку на своем самом бездарном ученике, которому математика никак не давалась. Этим учеником был Каэтан косович сын очень бедного священника из убогой белорусской деревушки. Неуклюжий и не всегда опрятный он выделялся среди товарищей, не бывало крупной головой, учился отлично по всем предметам, кроме математики. Каэтан сам бы хотел познать, почему, допустим, x равен «у». Но даже в детской арифметике он мало что смыслил. И своему однокашнику Марксу говорил со слезами. «Спаси меня, научи, десять без трех понимаю, а вот как появится семерка, я сразу делаюсь дурак-дураком». О цифре семь Маркс вспоминал, что для Каэтана она имела какое-то роковое значение. Никак он с этой цифрой не мог поладить, как будто у него для этого числа не хватало в мозгу особенного органа. А грозный Бринг, отложив гитару, сразу брался за плеть, избивая Кассовича столь жестоко, что на крики мальчика сбегались Добкевич и его дочь Леокадия. «Как вам не стыдно?» — кричала девочка, сама плачущая. Здесь я скажу, что ученики постоянно держали Бринка под негласным наблюдением, следя за ним через замочную скважину. Однажды префект играл на гитаре, и вдруг... Вдруг он задумался, внимательно изучая толстую басовую струну. Бринг снял эту струну с гитарной деки и стал сильно хлестать ею по краю стола, присматриваясь. Какие глубокие шрамы остаются на доске! Ученики с ужасом догадались, что ожидает их в ближайшую субботу, а бедный каитан заранее стал плакать. Тут к ним подошла Леокадия, дочка хозяина дома, девочка понятливая. Стоило Бринку удалиться, она сразу вошла в его комнату и щипцами-кусачками перерезала все басовые струны. Вот и суббота. Бринг ласково и душевно провозгласил «Каэтан косович наука, приближайтесь ко мне», но ну, увидел, что карательное средство, заранее им облюбованное в мечтах о субботе, из Кромсона в куски. Под ударами плети префекта ученики сознались, что их разрезала дочка домовладельца. Бринг выскочил во двор, где резвилась девочка, и стал ее лупцевать, а на крик дочери выскочил Добкевич, и, успешно прибегнув к помощи русских выражений, сразу поверг префекта в бегство. После чего, воодушевленной победой, он, как следует, всыпал еще и дочери Леокадии. «Вот тебе, вот тебе!» — приговаривал. «Кормят тебя, поэт одевают. Чего еще надо?» несуйся суйся не в свои дела!» Настал 1818 год, грозный для всех учеников Полоцка. «Господи, спаси, вразумито нас, грешных!» косовичи и Маркс учились в унитарской школе пиаров, но в 1828 году эти школы были закрыты, и все желавшие учиться далее перебрались в Витебск. Маркс из семьи обеспеченной отъехал на телеге, а Косович босой и голодный пришел в Витебск пешком. В гимназии его спросили. «Скажите, оформленный мундир у вас имеется?» Не было у него мундира, не было и куска хлеба. «В таком случае, извините, для вас место в гимназии не сыщется. Всего доброго!» Косович поступил в школу базильянцев, где мундира не требовалось. Он устроился на частной квартире у местного еврея-трактирщика, снимая жалкую коморку под крышей, без печки. Был один тюфяк на полу, одна табуретка и жалкое подобие стола. Хозяин на первом этаже торговал водкой, а в коморке жильца он держал шкаф с книгами на древнееврейском языке. Косович голодал, иногда лишь угощая себя картошкой с солью и селедкой с хлебом. Чай он пил лишь те дни, когда навещал товарищей более состоятельных. Каэтан сильно мерз по ночам, и еврей, сочувствуя ему, топором прорубил дыру в своем потолке, чтобы в коморку проникал теплый воздух его жилья. Маркс убеждал приятеля наняться гувернером в какое-либо витебское семейство, чтобы не умереть с голоду и не совсем запаршивить в нужде, на что Косович отвечал ему, да, согласен, неплохо бы подкормиться мясным бульоном, но когда же учиться? Я ведь слеплен из иной глины. И мне программ не хватает, я должен знать больше всех. Он уже давно владел латынью и греческим, а по книгам своего хозяина скоро самоучкой освоил еврейские и древнееврейские языки. Узнав об этом, витебские евреи разом сполошились и всем кагалом увлекли его в синагогу, где Равин устроил косовичу экзамен, тоже удивляясь тому, как этот нищий белорус самоучкой достиг таких знаний то, что ты не освоил семерки, это понятно, ибо в цифре семь заключен особый смысл. Ну-ка встань ближе к свету. Евреи, смотрите, какая у него голова. Вай-вай». Но в 1830 году была закрыта школа базильянцев. Косович оказался на улице. Маркс выручил друга. Он нашел пьющего гимназиста, который за две бутылки цемлянского расстался со своим прошлогодним мундиром, из которого он давно вырос. После же восстания поляков в 1831 году Виленский учебный центр был переименован в белорусский, а в Витебске поселился с семьей новый попечитель этого округа Григорий Иванович Карташевский, свояк писателя Аксакова, человек добрый и образованный. Он вскоре и пожелал видеть Косовича у себя. Я тут недавно беседовал с городским раввином. Так он, равин признал, что вы, белорус, изучили Талмуд на древнееврейском лучше, нежели его знает он сам. Никак нельзя такие способности к языкам зарывать в землю. «А что я могу сделать?» — вдруг расплакался Косович, ощутив подлинное добро в словах попечителя. «Не за все эти годы, что я учусь, папенька с маменькой и грошек они прислали, у самих ничего нет. Одной картошкой и сытый». Карташевский был немало удивлен той быстроте, с какой Косович самоучкой постигает языки. И первым делом он вызвал портного, чтобы приодеть шкалера поприличнее. «Вам надобно пожить в других условиях», — сказал он. «Где, — удивился Косович, — хотя бы в моем доме. Будите репетитором моим детям, чтобы они не ошибались в латыни. Я вас не обижу». Каэтан Андреевич отъелся, приоделся, пообтесался в культурной дворянской семье, наговорился в сласть с домашними, оттаял душой с детьми, и тут Карташевский заявил ему. «Я решил послать вас в Московский университет на средства Белорусского учебного округа». И вы, дорогой мой, даже не благодарите меня, ибо учиться станете на казенные деньги». Косовичу тогда исполнилось 17 лет. Московский университет переживал не лучшие времена, а состав его профессоров, давно закостенел их тащил на свои кафедры тяжкий груз тех рутинных понятий, которые, может быть, и казались передовыми в веке Екатерины II, но теперь представлялись сущим абсурдом. Ученые грызлись между собой, процветал откровенный непотизм, и все это отражалось на студентах, которые, видит Бог, ни в чем не были виноваты. Стоило же кому-либо из молодежи чуть-чуть проклюнуться поверх кины этого застойного болота, как ученые сразу били его по макушке, чтобы тот не высовывался. Косович попал в эту трясину, когда стараниями профессоров был изгнан из университета Виссарион-Белинский. «Как неспособны!» объяснил он Косовичу при знакомстве. Зато очень способным объявлен Ландовский, что доводится племянником декана университета Ваньке Давыдову. Этот Ванька всеми доблестями украшен вдруг решил издать руководство по истории всех литератур, какие есть в мире. И всем тыкая, он однажды тыкнул и в Косовича. «Во! Ты, я слышал, польским владеешь, это хорошо. Вот и займись обзором шляхетской литературы. От и до, понял?» Каэтан Косович не смел отказаться. Наоборот, он даже обрадовался, что увидит свое имя в печати. Работал усердно и написал много. А м о Маркс, тоже учившийся в университете, потом вспоминал, что статья Косовича была лучше других, только длиннее. Давыдов читать ее не стал, говоря «Ты! Куда нам так много? Надо бы нас сократить!» Сокращать статью декан поручил своему племяннику Ландовскому, который хотя и носил шляхетскую фамилию, но из польского языка помнил лишь одно выражение, которое в жизни всегда пригодится. «Пшепрошу пани». Вот он и сократил. Так сократил, что из целой главы о поэте Красицком осталась одна фраза, звучащая сакраментально. «Красицкий являет собой прекрасное ожерелье, наброшенное на голую шею всей польской поэзии». Косович прочел и рухнул в обморок. «Оставьте меня», — закричал он, начухавшись, и побежал к декану жаловаться на его племянника. Слово за слово, и начался спор, где спор, там и скандал. Косович, потеряв меру, назвал своего редактора придурком, добавив, что яблоко от яблони далеко не падает. «Значит, по-твоему, я дурак», — деловито осведомился Давыдов. «Так-так-так, но известно ли тебе, псяк Рев, что в Витебске началось дело о песнях возмутительного содержания, кои найдены жандармами на самом дне сундука в доме Чаусовского городничего Силина, и эти песни уже ходят по рукам московских студентов». Впервые слышу, невольно оторопел Косович, которого никто не замечал в желании распевать песни. «Завтра ты у меня запоешь совсем иное!» Слово свое Давыдов сдержал. Косович селился в старом здании университета, где проживали казенно-кошные студенты. По утрам давали булку с маслом и горячий сбитень. Булку он получил, а сбитень получить не успел. Вдруг, откуда ни возьмись, нагрянули из полиции, схватили бедного каитана и, облачив его в солдатскую шинель, поволокли в карцер. Квартальный офицер при этом душевно сказал «Эх, молодость!» «Жалко мне тебя, дурака, лучше бы уж спел ты нашу. Сама садик я садила, сама стану поливать». «Да не пел я ничего!» — разрыдался Косович. Сидя в карцере, он понял, что ему уготована трагическая судьба поэта Полежаева, которому тоже не дозволили допить студенческий сбитень и утащили в солдаты. Но тут случилось, чего никак не ожидал сам Давыдов, автор версии о возмутительных песнях, найденных в Витебске на самом дне сундука Городничева. Перед началом лекции Ландовский был окружен титулованными студентами, графом Толстым и сразу тремя князьями – оболенским Голицыным и Лобановым Ростовским. Эти господа загнали Ландовского в угол, каждый из четырех счел своим высоким гражданским долгом отвесить ему о оплюху. При этом аристократы изволили говорить. Если тебе, мерзавец, приятно быть в роли племянника нашего декана, то не думай, что твоя рожа застрахована от пощечин. Князь, ваша очередь. Граф, добавьте ему. Эти речи услышал сам Давыдов, как раз входящий в аудиторию для прочтения лекции на тему о благе познания отечественной словесности. Один граф и три князя бестолково, но все же доходчиво объяснили профессору, что будут бить Лавандовского каждый день, пока из карцера не будет выпущен бедный и умный студент Каэтан Косович. Давыдов понимал, что с этими студентами, имевшими связи в высшем свете столицы, лучше не связываться, и Косович обрел свободу. Белинский встретил его на улице, спешащий. «А я и не знал, что вы любитель пения. Впрочем, спешу. Не желаете ли побывать в самом благородном обществе?» По рекомендации Белинского он был принят в кружок Станкевича. А вскоре многое переменилось и в самом университете. Попечителем Московского учебного округа стал граф Сергей Григорьевич Строганов, генерал солдатской женели нараспашку, сердитый и благородный, инженер и археолог, историк и писатель, нумизмат и воин. Друг студентов и враг ученых-болванов. При нем, словно подпиленные столбы, разом рухнули прежние авторитеты. Кафедры университета украсились новыми именами. Грановский, Шевырев, Кавелин, Буслаев, Бадянский и Соловьев, историк. Все вздохнули свободнее. Вздохнул и Косович. В его большой голове, помимо латыни и греческого, за эти годы легко уместились новейшие языки. Английский, немецкий, французский, чешский и литовский, освоенные им самостоятельно. А знание древнееврейского увлекло его еще далее, к познанию арабского и персидского. Способность к познанию языков была поразительна. Как-то с Марксом они случайно забрели в костел московский, где Ксенц Стржелецкий читал проповедь на итальянском. Из костела Косович вышел задумчивый, чем-то даже расстроенный. «О чем ты?» — спросил его приятель. «Представляется, что итальянский язык не труден ответил Косович рассеянно. «Не попробовать ли мне?» Через три месяца он уже свободно читал и писал на итальянском, сразу же засев за перевод Сильвио Пеллико, автора знаменитой Франчески Доримини, что была схожа по замыслу с трагедией о Ромео и Джульетте. Не уж совсем случайно Каэтан Андреевич заглянул в мрачную пропасть таинственного санскрита, языка древней Индии, которого в России еще никто не знал. Случилось так. Возле Сухаревой башни издавна существовал книжный развал, где средь всякого хлама иногда можно было выискать подлинную жемчужину. Какая-то падшая личность, бывшая светлая, продавала гигантский растрепанный том, исписанный странными письменами, каких Максимилиан Осипович в жизни никогда не видывал. «Что это у тебя, братец?» «Что, не знаю, но прошу на косушку. Нужда заела». Маркс купил эту книжицу за полтинник и вскоре похвастал приобретением перед Косовичем. Тот полистал страницы и взмолился уступить ее за любую цену, а Маркс хохотал «Чудила гороховое «Да я ведь для тебя ее и купил, благо один ты у нас такой, что способен в этих крючках разобраться!» Через несколько дней Косович известил приятеля, что эта книга «Пураны» «Священный свод индуизма, писанный на санскритском языке». А уж как эти Пураны из Калькутты попали на Сухаревку, об этом теперь никто не узнает. Начинался великий подвиг всей жизни Косовича. Из университета Косович вышел в 1836 году со званием кандидата наук словесных. Но, как это и бывает с нужными людьми, он оказался никому не нужен. И один лишь Белинский помянул о нем как о страстном эллинисте, что задумал издание словаря древнегреческого языка. Каэтан Андреевич жил уроками. Одно время преподавал греческий в Тверской гимназии. У него появился фрак и тросточка, но по рассеянности он иногда выходил из дома в затрапезной коцовейке, держа в руке метлу дворника. Заметив ошибку, он извинялся. «Простите, я просто слишком задумался». Тасович по-прежнему был не в ладах с арифметикой, никогда не зная, как рассчитываться с официантом или сапожником, а выкладывал перед ними все свои деньги, говоря, «Будьте любезны, отчитайте сами, сколько вам надо, а то, знаете ли, эта проклятая семерка с детства не укладывается в моей голове, а я не хотел бы вас обидеть». В это время он штудировал труды западных санскритологов Лассена, Бюрнуфа, Боппа и Вилькинса, а Россия своей санскритологии еще не имела. Каэтан Андреевич мечтал о заграничной командировке, чтобы познакомиться с этими корифеями. Наконец, в 1843 году он получил место учителя в московской гимназии. И тогда же его заметил профессор Степан Петрович Шеверев, нуждавшийся в таком личном секретаре, который хорошо бы понимал языки, но совсем ничего не понимал бы в жизни. В дегтярном переулке он предлагал ему свой мезонин. Живите у меня, что вам по углам мыкаться? Мои дрова, мои свечи, моя прислуга. Я так занят, так чертовски занят, а вечерами еще надобно бывать в англицком клубе, чтобы узнавать светские новости. Ну, просто разрываюсь на части. Кстати, переведите для меня вот эту заметку с еврейского. Буду рад, если сделаете для меня краткую компиляцию из этого лондонского обозрения. Заодно уж очень прошу, ознакомьтесь с моей статьей для московского наблюдателя и подсократите ее, коли возможно. «Никак не обижусь, если вы и дополните мою статью своими соображениями. Ах, боже, ну совсем нет времени. Выручите меня, голубчик, я побежал». Днями учительствуя в гимназии, Косович теперь ночи напролет сагбенно утруждался для блага Шеверева, даже не понимая, наивный человек, что тот его попросту бессовестно эксплуатирует за бесплатные дрова и по ночам свечки, за то, что прислуга ставит ему самовар. Однако Каэтан Андреевич оставался даже благодарен Степану Петровичу, ибо через него и через Станкевича скоро вошел в содружество московских славянофилов. Хомяков, братья Киреевские, Елагина, Аксаковы и Плетнев, издатель, стали его друзьями. Люди с немалым весом в обществе, они нажали потаенные пружины верховной власти, и Касович с головой погрузился в древнюю пыль архивов, открывая в этой пыли сокровища но что нашли нового?» — спрашивал его Аксаков. «Отрывок из письма Раби Бенецхака, близкого к халиву испанскому, где он пишет к царю Хазарскому. Мы еще не знаем о роли еврейства в Хазарском царстве, но мне интересно выявить связи отдаленного Запада с миром Древнего Востока. Откуда у вас все это удивлялись славянофилы? О, господа, все началось с книжного шкафа в коморке витебского еврея, где опознал первые восторги юности». Послушав Косовича, иногда его спрашивали. — Так значит, вы семитолог? — Скорее уж, санскритолог. Незнакомые ему люди интересовались. — Вы, говорят, первый у нас санскритолог. — Пожалуй, смеялся Косович. И все-таки иронист, изучающий авесту и клинообразные надписи ахименидов. Меня интересует и таджикский язык, столь близкий к зенскому. О боже, так кто же вы на самом деле? Увы, я белорус, обожающий свой бедный народ. «Шутите?» — обижались светские дамы. «Если и шучу, мадам, то шутки мои горькие!» Стараниями Косовича русские читатели впервые узнали трактаты Махабхарата. Торжество светлой мысли. кайтан Андреевич старательно прививал русским людям вкус к познанию высоконравственной философии мудрецов древности. Петр Александрович Плетнев не раз говорил ему дружески. «То, что вы делаете, превышает всякое разумение наших критиков-недоучек». И мало что, понимая в ваших трудах, они будут злиться именно за свое непонимание вас. Он уже писал Косовичу осенью 1848 года. Не смотрите на то, что появится в журналах для вас обидное и неприятное. Не тут, совсем не тут ваши судьи. Придет еще время, когда имя Косовича будет признаваться с благодарностью и почтением. Как имя основателя в России целой школы исследователей санскритской филологии. Авторитет Косовича был в это время бесспорен, и в 1847 году граф Строганов сообщил ему, что желательно иметь в Московском университете кафедру санскритского и персидского языков, о чем он, попечитель округа, уже известил министра народного просвещения Уварова. «Я уже просил Уварова о заграничной командировке для вас, чтобы в Бонне, в Риме, в Лондоне и Париже вы наглядно ознакомились с методами тамошнего преподавания. Вы рады?» «Это моя давняя мечта», — признался Косович. «Тогда и я рад за вас, милейший». Но министр Уваров в командировке отказал. И до графа Строганова дошли его слова о ненужности кафедры санскритологии в Московском университете. Строганов был зол. «Этот Олух на мой запрос ответил, что у нас, мол, и русского-то языка не ведают. Так зачем санскрит, если имеется восточная кафедра в Казани?» А что взять с дурака? Но я, милейший Каэтан Андреевич, советую вам потихоньку перебираться на берега Невы, где ваше усердие будет оценено скорее и более достойно. Над вами еще не издеваются? Уже пробуют, — ответил Косович. Так, например, в «Современнике», ничего не поняв в индийской философии, дружно воскликнули все критики разом, приветствуя мои труды возгласом. Да здравствует загробная тень Тридиаковского! Вы по-прежнему полите свечи в мезонине Шевырева? «Не от меня приютила княгиня оболенская Уезжайте. Я дам вам рекомендательное письмо к барону Модесту Корфу, что директором в императорской публичной библиотеке. Я уже разругался с Уваровым, как извозчик, и подаю в отставку. Без меня вам здесь будет плохо». Каэтан Андреевич перебрался в столицу и вскоре женился. Елизавета Николаевна, жена, избранница его сердца, оказалась хорошим человеком. В их отношениях всегда царила тишь да гладь и божья благодать. Впрочем, это и понятно. Такие труженики, каким был Косович, никогда своих жен не огорчают лишними осложнениями. И при них женщины счастливы и спокойны, ибо у подобных мужей нет лишнего времени, чтобы делать женам всякие неприятности. На это способны одни лишь бездельники. Конечно, санскриты древнееврейские – это не те языки, что необходимы на каждый день. И в Петербурге не слишком-то нуждались в услугах Косовича. Сначала он, как семитолог, наладил цензуру еврейской литературы, в тайнах которые русские цензоры разбирались, как свинья в апельсинах. Затем Каэтана Андреевича привлек к себе барон Модест Корф, лицейский товарищ Пушкина, Об этом человеке наши пушкинисты отзываются не ахти как ласково, но, мне кажется, Корф заслуживает доброго слова как историк, по сути дела и создавший императорскую публичную библиотеку во всем неисчислимом разнообразии и богатстве, укрепив ее ценность научными каталогами. «Вы мне нужны», — сказал он Косовичу. «Без вас никому не разобраться в древнейших рукописях библиотеки, созданных неясно когда и на каких языках тоже нам неизвестно». Думаю, вам следует побывать в Англии, чтобы с помощью тамошних ориенталистов расшифровать загадочные письмена. Русским послом в Лондоне был Филипп Брунов. Англичане считают, что изучать тайны санскрита можно только в Индии с помощью ученых-брахманов-пандитов. — А где изучали санскрит вы? — спрашивал он с недоверием. — Не удивляйтесь. В Москве? — Все-таки я вынужден удивиться тому, что вы сказали, ибо брахманов-пандитов в Москве я не встречал. Этому удивлялись и английские ученые. А рукописи, которые косович привез из Петербурга, они разглядывали с трудом. Заодно уж Кассович окунулся в бездны Британского музея, отыскав немало ценных бумаг о России прошлых веков, чему барон Корф немало порадовался. Он полностью доверял косовичу и, отъезжая на Баден-Баден, говорил «Будьте за меня! Вам колокола и церковные дела!» Вскоре Академия наук предложила косовичу составить русско-санскритский словарь о чем он известил Плетнева. «Если это сочинение откроет в моем отечестве доступ к изучению древнейшего и прекраснейшего языка, то цель моей жизни будет достигнута». Между тем, в русской столице немало было студентов, желавших изучать именно санскрит, и граф Мусин Пушкин, попечитель Петербургского учебного округа, пожелал видеть косовича ради приятной беседы. Будь по-вашему, я и сам понимаю, что столичный университет России нуждается в кафедре санскритологии, только сразу расширим задачи кафедры, включив в нее и тибетско-монгольские языки, ибо Россию, как бы она ни считала себя Европой, от стран восточных не оторвать. Одно плохо. Что же плохого, Михаил Николаевич? Ах, милый, просто у нас нет денег, чтобы достойно оплачивать ваши лекции по санскритологии, будь она неладна. Тут Каэтан Андреевич даже возмутился. «Да разве я прошу денег? Согласен жить на скромное жалование библиотекаря при бароне корфи а курс лекции в университете я буду читать бесплатно, лишь бы в России поскорее возникла своя школа русских санскритологов». Елизавета Николаевна одобрила поступок мужа. «Бог с ними, с этими деньгами. Но я ведь с твоих слов уверена, что России нужна санскритология, как и математика». Каэтан Андреевич чуть не скрипнул зубами. Слово «математика» в моем доме не произносится. Или ты, Лиза, забыла, сколько меня пороли в Полоцке? За семерку, значение которой я до сих пор так и не осилил. Косовичу было уже за сорок, когда он издал древнеиндийский эпос Рамаяна. Издал и древнеперсидские зендовесты, которые с восторгом приняли ученые Запада. А в России нашлись критики, утверждавшие, что все это... Излишняя роскошь, недостойное внимания русских людей, поглощенных со всеми иными заботами. В 1865 году Косович почти целый год провел в Париже, издавая древние рукописи, ибо в типографии Бюрнуфа отыскались отличные шрифты восточных языков. Их отпечатки точно совпадали с написанием букв в рукописях тех миров, что давно угасли. Слава Косовича становилась международной, но степень доктора сравнительного языкознания он получил не в Петербурге, а в Харькове. Зато в Париже и в Берлине, и в Лондоне его давно называли академиком. — Вам надо почаще гулять, — говорили врачи. — Нельзя же всю жизнь проводить за столом, вдыхая пылищу архивных манускриптов в полусогнутом состоянии. — Некогда, — отвечал Косович врачам. Уступая их диктату, в одной из комнат своей квартиры он развел огород, посадил елочки и рябинку. Там порхали птицы и прыгал зайчик. Здесь он гулял, лаская зайца, а птицы клевали зерна с его доброй ладони. Жене он говорил, как велика и как трудна жизнь человека. Мне, Лизонька, еще повезло, и осмолоду открыл в себе те способности, которые в туне были заложены в моих несчастных и нищих предках. А сколько еще людей на Руси живут, страдают и умирают в безвестности, так и не познав великого счастья, открыть самих себя для тех целей, какие им предопределены судьбою. Косович не забывал и симметологию. Его грамматика еврейского языка выдержала в России 21 издание. И ученые раввины Петербурга низко кланялись ему, словно ученому цадику. «Мы вам за это поставим памятник», — обещали они. «Памятник». Где? Где хотите, хоть в Палестине? Лучше вы, рабе, повесьте памятную доску на том трактире в Полоцке, где я случайно обнаружил шкаф с вашими древними книгами, с которых все и началось. Однажды он вернулся домой чем-то взволнованный. Что с тобою? На тебе и лица нет, испугалась жена. Ты не поверишь, что случилось, отвечал Косович. Я встретил на улице жалкого и презренного старика на костылях. И не может быть, как поверить но мне показалось, что это был тот самый Бринг, тот, что избивал меня в Полоцке, ибо мне никак не давалась проклятая семерка в математике. Может, я ошибаюсь, а может и нет, но прошлое вдруг ожило во мне, и мне, Лиза, поверь, мне хотелось подать ему милостыню». Каэтан Андреевич Косович умер 26 января 1883 года в чине тайного советника и был погребен подлежины на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге. В седьмом томе советской исторической энциклопедии об этом человеке имеется заметка, в которой я насчитал только семь строчек. Из библиографии приведена лишь статья Шоффмана, помещенная в давние годы и в узкоспециальном издании с ничтожным тиражом, почти недоступная широкому читателю. Именно Эта скудность наших познаний о великом русском языковедении заставила меня написать эти страницы.